как определил Тюменев. «Удивительно интересный пример приспособления», сказал Тюменев. «Да, занятно. Каждый лист своего рода ковёр-самолёт», заметил Архимед. Когда отдохнув, люди явились к месту работы, они с огорчением увидели, что их труды пропали даром. Наплывший сок целиком заполнил прорубленное возле гидростата отверстие. Все стояли молча,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 «Нам придется по черешку и стеблю перебираться на этот лист и повторять эту работу сызнова. Итак, лист за листом. А сколько их внизу? Ведь земли мы не видим, только листья да листья. Качан капуста, как правильно сказал товарищ Турцев. С большими усилиями, может быть, через несколько дней мы сбросим гидростат на землю и спустимся туда сами. Дальше что? Этот лес тянется, по-видимому, на многие десятки, а может быть и сотни километров».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 «Лазать на самый верхний лист, чтобы поглядеть на небо». «Но у нас нет другого выхода. Мы должны спуститься. Что же вы предлагаете взамен?» – спросил Тюменев. «Бросить эту работу, пока гидростат ещё не провалился на ниже лежащий лист», – ответил Савич. «Бросить работу проще всего. А вот дальше что?» – нетерпеливо спросил Тюменев. «А дальше нам надо будет найти черешок, которым наш лист прикреплён к стеблю, перерубить черешок». Это легче и скорее, чем вырубать из листа гидростат. И затем... Затем пусть наш лист летит по воле ветра, если он действительно лист-самолёт. А ветра достаточно. Нас вынесет из леса на открытое место. Хм, а ведь это не глупо. Молодец, Савич. Только позвольте, а как же мы будем опускаться, когда найдём нужном это сделать? Опускаться? Савич смутился. Можно будет понемногу отрезать часть листа...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 Нас опять, как только потеплеет, поднимет воздух и унесет. Кончим эту работу, сообщим на землю последний отчет и тогда спать, спать». Савич, падая от усталости, засыпая, что-то рубил, поднимал, тянул, перекладывал, наконец свалился на койку и тотчас уснул. А Тюменев еще ворочался некоторое время. Он думал о том,